Глава девятая. Провалившийся. Побег. Эльза Вайс. Я снова подошла к зарешоченному окну. Темнота уже не давала возможности видеть поля, но отдельные огоньки отдаленных деревень вполне различимы. Тихий стук в дверь напомнил мне, что я позабыла подпереть ее креслом на ночь. Но было уже поздно. «Войдите!» — крикнула я, не желая подходить. «Разрешите!» — поинтересовался приглушенным голосом Амур, приоткрывая дверь. Позади него стояла девушка, примерно моего возраста. Она держалась рукой за стену. Ее болезненный вид можно было заметить даже от окна, у которого я стояла. «Заходите», — ответила я, жестом показывая, чтобы Амур закрыл за сестрой дверь. «Добрый день, леди», — произнесла девушка и попыталась учтиво присесть, но не тут-то было. Она охнула, и гримаса боли исказила ее лицо. Мальчик тут же бросился к ней, поддерживая под руку с той стороны, которая, по всей видимости, и пострадала. Постараюсь, чтобы он стал добрым для тебя. С приветливой улыбкой произнесла я, мысленно прикидывая, что предприму с моими-то способностями. Конечно, есть возможность поговорить, чтобы девушка не считала из-за этой травмы себя пожизненной калекой. Но ведь это не выход. А целительство – это не бытовая магия. Ему учиться надо. Управлять собственной силой не так-то просто. «Присаживайся», – указала я ей на кресло, стоящее почти под дверью и давай знакомиться поближе. «Меня зовут Эльза. А тебя?» Я спокойным, уверенным голосом, одновременно подходя к девушке именно так, как нас учили в университете. «Марта!» – произнесла гостья, стараясь выглядеть приветливо. «Амур, запри дверь!» – скомандовала я, не желая, чтобы сейчас к нам кто-нибудь вошел. И, видя, что мои слова исполнены, вновь обратилась к болезной. «Марта, покажи мне твою больную ногу. Не бойся, я посмотрю аккуратно». Девушка исполнила просьбу, она приподняла платье, и моим глазам предстала весьма плачевная картина. Опухшая нога, покраснение внизу. Эх, лучше бы я сама пришла к ней. Совесть потребовала немедленно помочь Марте. «Если сейчас будет больно, то потерпи», – попросила я ее, ободрительно улыбнувшись. «И не кричи, пожалуйста. Я только хочу вас обоих предупредить, это очень важно для меня. Пусть случившееся останется между нами, хорошо?» Брат, сестрой кивнули. Да и что им еще оставалось делать, если кроме меня вряд ли кто сейчас ей поможет? А денег на хорошего целителя, лекаря у них попросту нет. Порядочный хозяин всегда заботится о своих поданных, но то хороший человек. Это касается моего отца, но не дядюшки. Амур, подай мне маленькую скамеечку, попросила я, а когда паренек исполнил и эту просьбу, присела на нее. Ногу Марты поставила себе на колени. Так я лучше ее чувствовала. И, отрешившись от всяких мыслей, особенно о коварстве дядюшки, прикрыла глаза. В университете нас учили сравнивать пораженную ткань с чем-то, что можно восстановить. Я попыталась сконцентрироваться. Ногу служанки увидела деревом, у которого повреждены корни. И раз за разом посылала свою силу, пытаясь оживить растения. Я делилась с Мартой теплом, спасая ее деревце. А оно, словно поняв, что его не бросили, стало пускать новые корни. Как горячо-то, но почти не болит. Удивленный голос девушки ворвался в мое сознание. Но я не отпустила руки, продолжая исцелять. И только когда на моем лбу проступила испарина, поняла, что достаточно. «Ну как?» – с волнением поинтересовалась я, открыв глаза и внимательно стала рассматривать ногу девушки, которую все еще держала на своих коленях. Отек практически полностью спал. И кожа приобрела обычный цвет. «Ну как?» – удивленно вторил мне Амур, вытянув шею и с интересом наблюдая за ногой и реакцией сестры. «Получилось!» – счастливо прошептала я, с удовлетворением рассматривая результат своего труда. «Это первый мой опыт подобного уровня. Теперь встань, пожалуйста. Попробуй подвигать ногой». «Леди!» – произнесла восторженно Марта, раскачиваясь с носка на пяточку. «Да ведь вы целительница! Самая настоящая!» «Тихо!» – осадила я своих пациентов, готовых прыгать от восторга и кричать обо мне во всеуслышанье. «Могила!» – прошептал паренек, поняв наконец-то меня. «А почему?» «Леди не любит своего дядю?» – поинтересовалась осмелевшая служанка, перестав тестировать мой труд и спокойно застыв на месте. «Мы долгое время не общались», – попыталась я вывернуться, прекрасно осознавая, что от слуг ничего не утаишь. «Но, надеюсь, скоро приедут мои родители и заберут меня домой». «Кстати, вы знаете того, кого отправили курьером?» чтобы сообщил моим родным обо мне». Брат с сестрой недоуменно переглянулись, и Амур произнес, «Мы не знаем, кого отправил господин, но если нужно, то я все разузнаю». «Пожалуйста», – кивнула я, отчего-то неудивленное подобным известием. Моя догадка практически подтвердилась. Дядюшка что-то задумал. «Но что?» Брат с сестрой ушли, пообещав разузнать об обвале, они про него ничего не слышали, о курьере. А я, снова придвинув кресло к двери, направилась спать. День был напряженным, вечер – плодотворным. А что ждет меня завтра – неизвестно. Одно я знала точно. Если дядюшка врет на все сто процентов, то мне нужно отсюда уходить. Земли Тирида мне неизвестны, но ведь я разговариваю с людьми на одном языке, значит, всегда сумею договориться. Не давала покоя мысль о его магии. Ведь я, например, портал открыть не смогу, а он – да. Однако я решила не спешить и узнать, что принесет мне завтра. А новый день не принес ничего. «Абсолютно». Дядюшка укатил с самого утра проверять свои владения. Признаться, я вздохнула с облегчением. Марта и Амур не появлялись. Вместо них пришла пожилая женщина, совершенно неразговорчивая. Я собралась на прогулку, не сидеть же мне все время в комнате, опасаясь нападения или какой-нибудь подлости. Но дальше замка и прилегающих к нему садов уйти не удалось. Со мной увязался неприятного вида мужчина лет сорока. А на мой вопрос, зачем он ходит со мной по пятам, он резко ответил одно единственное слово «Приказано – «Приказано!». Дядюшка в этот день не появился, чему я была необычайно рада. Но и мои новые знакомые тоже ненавистили меня, что было как-то странно и неприятно. К счастью, в замке сохранилась библиотека, именно там я и просидела до самого позднего вечера, прервавшись только на чашку чая с бутербродом. Но и это занятие не могло длиться вечно. Приказав принести ужин в мою комнату, я направилась туда. «Скажите», — обратилась я к этой пожилой женщине, стоило ей зайти в мою комнату с подносом. «А вы знали мою маму?» «Слуги, они ведь ни одного возраста. Кто-то да должен помнить графиню Инну в детстве. Но не сто лет же прошло». «Леди», — наконец-то у женщины прорезался голос. «Я ведь у Тирыда сейчас работаю, а не у вашей матери. Мне неприятности ни к чему. Уж простите меня». Я ничего и не ответила, проводив взглядом уходящую служанку. В конце концов, она права. Я уеду, она останется. А ночью меня разбудил скрежет. Тихий, но противный. И я вскочила, спешно влезла в свою земную одежду и подошла к двери. «Кто там?» – прошептала, сжимая собственные липкие ладошки. «Леди!» – голос мальчика был более чем приятен. «Это я! Откройте!» Что случилось? выпалила я, впустив амурчика к себе. Где вы были весь день, я вас искала. Меня сегодня отправили на конюшни в помощь, а Марте пришлось работать на кухне. И свободного времени попусту не было, виновато добавил он. Я с пониманием кивнула. Это ведь у меня была куча свободного времени, не у него. Но раз ты пришел, значит, что-то узнал? Узнал. Обвал действительно случился. Сегодня рассказывали, как из ближайшей деревни дровосек едва спасся, когда все это началось. А курьер? Мои подозрения рассыпались, как карточный довик. Мне кажется, что господин кого-то послал, многозначительно произнес Амур, а потом решил разъяснить свои выводы. У моего друга отец конюх. Так мы с товарищем частенько насеновали ночуем. А сегодня рано утром кто-то проскакал мимо. Я слышал цок от копыт. Может быть, это граф? «Нет, что вы!» – усмехнулся паренек, снисходительно посматривая на меня. «Он бы в конюшне зашел за конем, а это кто-то другой, у кого есть собственная лошадь, а таких у нас немало!» «А еще ничего не слышал про моего дядю?» «Нет, только все говорят, что граф что-то задумал, потому что он очень веселый и все время потирает руки. И мне кажется, – шепотом добавил он, – это связано с вами!» «Спасибо, что пришел, у меня упало настроение!» Я действительно искренне была рада тому, что он, пусть и довольно поздно, но нашел время предупредить меня. А на другое утро Марта принесла мне завтрак, и от нее я узнала весьма подозрительную новость. Оказалось, что дядюшка прислал распоряжение, чтобы в замке готовились к празднику, какому именно, никто не знает, но уже точно приказано убрать несколько гостевых комнат. Я обрадовалась, что таким образом встретят моих родителей. И все бы было хорошо – Вот только уловила во взгляде Марты какое-то сочувствие. В чем его причина, служанка так и не призналась. И в этот день дядюшка не появился. Однако в моей жизни произошли изменения. Теперь даже по замку я не могла передвигаться в одиночестве. То тут, то там все время возникали слуги. Бесконечно что-то трющее тряпками или смахивающие пыль и не отводящие от меня своих взглядов. Стоило завернуть мне за угол, чтобы полюбоваться галереей предков, Как тут же возникал кто-то еще, неназойливо присутствующий рядом. И пусть они старались не попадаться на глаза, но ведь раздражало до жути. На прогулке за мной теперь ходил не только тот бугаина, но еще и какой-то непонятный, тощий, рыжий прыщ. Вот что такого я должна была сделать, чтобы эта свита плелась позади меня с явным желанием придушить меня. Я вначале не понимала, в чем дело, а потом до меня дошло. Лето, жара, а мы гуляем и гуляем. Им, наверное, есть чем заняться, а может быть, они просто плохо переносят жару. В общем, я нарочно сделала еще три круга по саду тиродов и только потом, с чувством полного удовлетворения, направилась к себе. Слегка разозленная, но довольная своей маленькой местью, я вошла к себе, и следом за мной влетела Марта, тут же плотно прикрывшая входную дверь. В руках девушка держала платье. «Что случилось?» – обратилась я к ней. «Что произошло? За тобой гонятся?» «Леди!» Торопливо поприветствовала меня Марта, которая никак не могла отдышаться. «Да там этот рыжий!» «Он к тебе пристает?» – нахмурилась я, тут же вспомнив земного сержа. Участь ухажера могла оказаться такой же, все зависело от слов Марты. «Он!» – покраснела девушка. «Бывает! Только вы не думайте, я не такая!» – горячо заверила она меня, сжимая побелевшие пальцы. «Я его один раз даже огрела!» «Это правильно!» – похвалила я. «Себя в обиду давать не нужно!» «А что сейчас от тебя хотел?» «Ущипнул меня!» Краснота на лице служанки стала еще гуще. «Когда мимо проходила?» «Он за вами присматривать приставлен!» «Мне тоже так кажется». «А ты куда шла?» «К вам! Ой, я же платье принесла!» «Сегодня утром только дошила!» Девушка протянула мне наряд. В ее глазах промелькнула надежда, которую я не могла обмануть. «Красиво!» – похвалила я. «Действительно так считая!» «Пусть платье сшито портнихой. Но оно гораздо богаче по оформлению, чем то, в котором я была сейчас. Но меня мучил совсем другой вопрос, и я поспешила его задать, подперев ногой дверь. «Марта, ты ведь не только из-за платья сюда шла». «Нет, леди». Голова служанки поникла, но тут же она вскинулась, прямо смотря мне в глаза. Я не знала, правда или нет, а вот сегодня убедилась. Правда. «Ты о чем?» Нетерпеливо поинтересовалась я, так как эта таинственность на лицах слуг меня порядком утомила. — Все вокруг знают обо мне. Что-то такое важное, что мне недоступно. — Про вашу свадьбу! — шепотом выпалила она, опасливо косясь на дверь. — Про какую? — нахмурилась я, не понимая, при чем здесь это. — Да, отказал герцогу, но ведь это не тайна. — Постой-ка, а кто жених? — Наш граф! — взгляд Марты был полон сочувствия. Сегодня я нечаянно подслушала, как наша экономка жаловалась своей матери, что граф хочет себе завести молодую жену. Внечаянно я нисколько не поверила, но приняла версию девушки. И тут до меня дошли слова служанки. «Жену?» «Да!» – пискнула она. «Экономка сказала, что он хочет на вас жениться, но об этом приказано всем молчать, иначе в лучшем случае принародно выпарют». «Но ведь он мамин брат!» – потрясенно произнесла я. И тут же в голове сложился пазл. Внезапная вежливость, какие-то приготовления по замку, включая гостевые комнаты. И еще та жалость во взгляде, с которой на меня сегодня посмотрела пожилая женщина. «Это неправильно», – затараторила Марта. «Может быть, он передумает?» «Ты сама-то в это веришь?» – мрачно заметила я, осознавая, что начинаю уходить из угла в угол. «Но ведь он знает, что мы его согласия не получить. А как вообще без согласия?» «Не догадываюсь, леди», – виновато отозвалась служанка. Я опустила глаза. «Может быть, он намеревается вас уговорить?» Но когда она ответила, в моей голове уже сформировался план побега. Больше ждать и надеяться на порядочность дядюшки я не могла. Мне казалось, что, несмотря на разногласия между моими родителями и Тиредом, ничего гнусного со мной произойти не может. Только дядюшка Марк думал иначе. «Марта, пожалуйста, помоги мне!» «Что угодно, леди!» – горячо заверила меня девушка, снова бросив опасливый взгляд на дверь. Видать, рыжий приставал к ней ни раз и ни два. «С этим надо разобраться!» «Помоги мне сбежать», – прошептала я, добавив. «Не бойся, от тебя потребуется только вывести меня ночью из замка и указать направление. Больше мне ничего не нужно». И «Я помогу, конечно же», – заверила меня девушка. «Только говорят, что за вашей комнатой наблюдают и днем и ночью». «Скажи, я, когда назначена свадьба?» «Удалось расслышать?» «Через неделю вроде». «Да, кажется так», – подтвердила Марта. откуда у экономки такая осведомленность?» – прищурилась я. «Она же всего лишь наемная работница». «Или...» Ну, служанка помедлила с ответом, но потом усмехнулась и все-таки продолжила: Она греет постель вашего дядюшки, когда тот призовет ее. Понятно, значит, информация самая достоверная, кивнула я, соглашаясь с собственным выводом. В моей голове созрел план, который осуществить могла я только при помощи Амуры и Марты. Поздно вечером я, переодевшись в джинсовый костюм, осторожно вышла из комнаты, чтобы спуститься вниз, где меня должна поджидать Марта. Еще днем я знала, куда мне нужно двигаться и какой дороге придерживаться. На небольшом листке бумаги для меня был нарисован примерный план, который я довольно быстро выучила наизусть. Мне надо было добраться до наших границ. Но главное – покинуть владение Тирода. Еще не стемнело, а я увидела, как где-то вдалеке промелькнули оба мои охранника и порадовалась такому стечению обстоятельств. Марта обещала пронести чего-нибудь ей снова в дорогу. но на большее я рассчитывать не стала. Все-таки надеясь, что в каком-нибудь крупном городе, за пределами дядюшкиных владений, мне удастся обратиться за помощью хоть к магу, хоть к полиции. Замок словно вымер, лишь изредка горели магические рожки. И то для того, чтобы слуги или хозяин в темное время суток не расшибали свои лбы. Осторожно ступая, я опасливо озиралась, боясь встретить кого-нибудь. Да чего там говорить, в это время суток даже кошка могла напугать меня до полусмерти. Я тряслась, пробираясь мимо лестницы, ведущей на чердак, проходя около кладовок с непонятно какими запасами, мимо картин, развешанных по коридорам. Даже мыши не пищали в эту ночь, вероятно, чтобы не быть оглушенными моим визгом. И тем неожиданнее оказался вспыхнувший передо мной огонек. «Леди куда-то собралась?» Лица мага не было видно из-под капюшона, но его голос трудно было спутать с чем-то другим. «На кухню», — соврала я первое, что пришло на ум, «воды попить». «Даже так?» – мужчина усмехнулся с неприятным оттенком в голосе. «А теперь марш к себе, иначе посажу на цепь в каком-нибудь подвале. И до приезда господина не сдвинетесь с места». «Что вы себе позволяете?» – произнесла я возмущенно тихим голосом. «Вы знаете, с кем вы разговариваете?» «Знаю. Будущая жена Марка», самоуверенно заявил этот гад. «А если еще захотите пообщаться, то это точно будет в одной из подвальных камер. Обещаю». «Нахал!» – прошипела я, поворачиваясь и направляясь к себе. Вот он спасительный план. Затрещал по швам. Позади меня раздался смешок, но я не стала оборачиваться, решив что-нибудь еще придумать, по возможности. Зайдя в комнату, я почувствовала странное движение, словно что-то произошло за моей спиной. Повернулась, и в этот момент дверь захлопнулась, разделяя меня и так не кстати попавшего на моем пути мага. Попыталась осторожно приоткрыть ее. нулевой результат. «До утра не откроется». Раздалось за дверью, а потом послышались удаляющиеся неторопливые шаги. Мак ушел, а я разрыдалась. Прямо так, сидя на полу и не скрывая своей обиды. Замкнутый круг, неприятность за неприятностью. Кто сказал, что за черной полосой идет белая? Похоже, что моя зебра неправильная, рассветлый цвет так и не настал. Я плакала, голова начала болеть, потом все больше и больше. И в конце концов усталая, измотанная. И с лицом я прилегла на край кровати и уснула. Как ни странно, но снился мне ректор, чье лицо я, наверное, смогла бы уже позабыть, если бы не встретившийся в том мире мужчина по фамилии Орлов. И там, в том сне, Рит снова поймал меня на руки, как когда-то в университете. А затем долго-долго говорил о технике безопасности и о том, что не стоит заниматься чем-то одной, когда существуют друзья. А еще внушал, что падать, прыгать и бегать надо с умом. А если есть подстраховка, то успех более близок. Бежать! Я проснулась, резко подскочила, осматриваясь по сторонам. Комната, решетки на окнах, закрытая магией дверь. И друзья за ней, которые могут мне помочь быть моей подстраховкой. Ободренная новой идеей, я встала, привела себя в порядок, а потом так и просидела у окна, ожидая, когда дверь откроется, и мне можно будет выходить. И когда это произошло, я направилась завтракать едва не подпрыгивая от нетерпения. Но леди не скачут, к тому же нужно было скрыть от мага эту затею. После столовой я долго гуляла вокруг замка, изматывая собственное сопровождение. И только когда я оглянулась и увидела у зверское выражение лица, словно еще полчаса, и он меня придушит собственными руками. Только я не сдавалась и честно вышла на солнце, сама изнывая от жары, и продлила прогулку еще немного. Довольная и усталая, я вернулась в замок и словно нечаянно зацепилась за гвоздь, торчащий на лестнице. Платье, сшитое Мартой, было порвано. Причем я постаралась, чтобы это выглядело как можно удручающе. Выругалась нарочно, чтобы мой соглядатый слышал и, если что, помог принять меры. «Мне нужна швия, заявила я, обратившись к Бугаю. «Не знаю такую», – отозвался он, с насмешкой отвернув свое квадратное лицо от меня. «Может быть, вы поможете мне ее найти? Или хотя бы служанку?» «Леди, у меня другое задание», важно", – важно произнес он, демонстративно сцепив руки в замок за спиной. «Ну хорошо, тогда я сейчас сама пойду кого-нибудь искать. И не вернусь в свою комнату, пока ее не найду», – с угрозой размышляла я вслух. «Так и буду бродить в рваном платье». Мой решительный вид сам говорил за себя. Мужчина нахмурился, попытался что-то сказать, внимательно наблюдая за моими действиями. «Точно!» «На кухню идти нет смысла», – перебирала я варианты, искоса посматривая на застывшего бугая. «В столовой, я видела, намывали полы. А пойду-ка я на улицу. Может быть, кто-то из служанок попадется по пути?» «Леди, отправляйтесь к себе», – предложил мой насмотрщик тоном, готовым вот-вот сорваться на крик. «Я все необходимое сделаю для вас. Кого привести? В этот момент мимо нас попытался прошмыгнуть Амурчик, напуганный настроением охранника. А я даже не могла поверить в эту удачу, когда Бугай ухватил паренька за шиворот и дернул на себя. «Где сестра?» – произнес мужчина недовольным тоном. «Там, в кладовке». «Пусть все бросает и немедленно идет к леди», – приказал мой охранник. Стоило Амур кивнуть, как его отпустили. И паренек припустил по коридорам замка. Я в это время, не веря своей удаче, сделала самый скучающий вид и неспешно направилась в собственную комнату. Спустя какое-то время Марта, вооруженная нитками, иглами и прочей швейной мелочью, вошла ко мне. Ее лицо выражало абсолютную озабоченность, что девушка и поспешила выразить. «Леди желает, чтобы я шила ей новое платье?» «Нет», — немного резко отозвалась я, прикрывая дверь, ведущую в мою комнату. «Леди желает зашить это самое платье, желательно сейчас». Марта с пониманием посмотрела на все мои манипуляции. Стоило нам остаться вдвоем, приблизилась ко мне с неприкрытой тревогой, интересуясь. «Что произошло сегодня ночью? Мы вас так и не дождались». «Маг помешал», — ответила я. И в глазах девушки отразилось понимание. «Еще бы, мне кажется, его многие здесь боятся». «Но тогда как вам быть?» — потрясенно произнесла она, тем не менее не забывая, зачем пришла. В то же время девушка ловко вытряхнула меня из порванного платья, которое тут же принялась зашивать. «Марта». Обратилась я к ней, надевая свой любимый джинсовый костюм. «И как это раньше без него обходилось? У меня есть одна идея, только она гораздо серьезнее предыдущей, потому что исполнителем буду не я, не вы», – переспросила девушка, аккуратно делая стежки по ткани. «Но разве вы передумали уходить отсюда?» «Не передумала. Но раз Мак стережет меня, то мне нужен тот, кто сможет добраться до моего дома. У тебя есть такой человек? Мои родные, богатые люди, они дадут щедрое вознаграждение». Убедительно объяснила я, надеясь найти у служанки поддержку. Или хотя бы того, кто будет способен добраться до родителей и предупредить их, рассказав о планах дядюшки. «Ты можешь помочь». Мой голос едва не дрогнул от волнения. «Человек?» Девушка задумалась, однако это никак не сказалось на ее работе. «У нас с братом есть тетка, материна родня. Амур уже практически мужчина, ведь ему скоро исполнится пятнадцать. Он много раз добирался до тетки один, без меня». А ведь туда полня хода. Ты можешь отправить его. Да, кивнула девушка, все-таки ткнув себя иглой в палец от волнения. Он смышленный, вы не думаете? Знаю, согласилась я, все-таки переживая за паренька. И пусть в моем родном мире в 15 лет юноша уже способен нести полную ответственность за собственные поступки и даже самостоятельно зарабатывать, на земле этот возраст еще ограничен самостоятельностью. Я дам ему денег на дорогу, у меня есть, не сомневайтесь. Заверила Марта, и мне стало неудобно. Девушка откладывала сбережения, экономия даже на собственном здоровье. А на меня все потратит. Мои родители вам все компенсируют, заверила я ее. Если хочешь, то самуром можете жить у нас. Даже это будет правильно. Ведь вам нельзя здесь будет оставаться. И деньги я все равно верну. «Спасибо», – поблагодарила девушка, и ее руки задрожали от волнения. «Мы уйдем отсюда, как только сможем. Только не знаю, где потом будем жить». Вы простите меня, леди, но это важно для нас, ведь я не смогу купить даже комнату. Не волнуйся, прервала я эти переживания девушки. И даже не думай, я лично займусь этим. Только нам надо вырваться отсюда, и как можно скорее. Спустя некоторое время Амур, сидя на попутной телеге, выехал якобы в сторону деревни, где якобы жила его тетка. Я проводила его взглядом из окна, от всей души надеясь на удачную дорогу и скорейший приезд к родителям. Пареньку было наказано рассказать все о моем пленении у дядюшки, включая задуманную свадьбу. По нашим подсчетам, дня три уйдет у мальчика на дорогу при условии, что кто-нибудь поможет доехать. Иначе все может затянуться не на самый удачный срок. Думать о последнем просто не хотелось.